Нина Ахминеева Попаданка Глава первая «Дыши! Ну же, давай!» «Что? Это мне говорят?» Промелькнула вялая мысль. И в этот же миг воздух стремительно ворвался в легкие. Моментально зайдясь на надрывном мокром кашле, ощутила, как адски горит грудь и ребра. Не видя ничего от боли и желая хоть как-то выровнять дыхание, начала переворачиваться. Кто-то помог, аккуратно повернул меня на бок. Сразу стало гораздо легче. «Где я? Что вообще происходит?» С трудом приподнялась на локте. Хрипло дыша, медленно подняла голову и застыла от изумления. Привычных коридоров сюда не было. Далеко-далеко за горизонтом поднималось солнце. Окрашивая серое небо желтыми, и красными всполохами, небесное светило прочерчивало солнечную дорожку на поверхности темного моря. «Этого не может быть. Просто не может». Ощущая странную заторможенность, тела, Безучастно отметила, что с каждым мгновением все лучше и лучше себя чувствую. Неторопливо убрала с лица мокрые темные волосы, положив руку на песок, пропустила между пальцев влажные песчинки. Докатилась. Похоже, у меня шизофрения. Взгляд уперся в непривычно длинные, безупречно стройные ноги. Почему-то была обута лишь одна ступня. Скинула промокшую балетку, поправила подол серого балахонистого платья и, потянув колени к груди, обняла их руками. В голове царила странная пустота. Ни о чем не думая, я просто смотрела на море. От прохладного ветерка то и дело пробегали мурашки, мокрая ткань противно липла к коже, а спину холодили явно очень сильно отросшие локоны. Такое чувство, что я с новыми красивыми ногами и шикарной гривой волос прямо в одежде совершала заплыв. Мда... У шизофреников и правда очень реалистичные галлюцинации. От настоящего мира не отличишь. И как дальше жить? Адвокат-псих – это, конечно, экстравагантно, но, боюсь, судьи не оценят. Интересно, я еще в суде или уже увезли в дурку? Пошевелив пальцами на ногах, зарылась босыми ступнями в песок. «Ты экстремалка или самоубийца?» Внезапно прозвучал рядом спокойный мужской голос. «О, как же я забыла это. Меня же вроде спасали». «Ну-ка, кого тут воспаленный мозг подкинул?» Повернулась на звук и одобрительно хмыкнула. «Фантазия у меня что надо». Неподалеку в тени гигантской скалы, на большом камне расположился атлетически сложенный темноволосый парень. Расставив длинные мускулистые ноги, обтянутые мокрыми джинсами, он сидел чуть подавшись вперед и пристально смотрел на меня ярко-голубыми глазами. Не спеша вступать в диалог с персональным глюком, я неторопливо рассматривала его волевое лицо, Широкие плечи, сильные руки и рельефную грудь, очерченную влажной черной футболкой. Парень действительно был красив. Не слащавый юноша, но прям брутальный мужчина. Что же, плюсы в шизофрении однозначно есть. Интересно, сколько ему? На вид максимум 28. Жаль, что для меня маленький. И, увы, не настоящий. Я усмехнулась, а спаситель Глюк, ничуть не тушуясь под моим взглядом, поинтересовался. Ты зачем со скалы прыгнула? «Я едва тебя откачал, сумасбродка!» «Да, очередной сюрприз. Не замечала за собой желание самоубиться. Ну да, бывало в жизни всякое. Порой доставалось так, что хоть волком вой. Но со скалы и в море? К меня разобрало-то!» кашлянов промолчала. «Как-то я морально не готова общаться с собственными галлюцинациями». Парень неодобрительно качнул головой, единым движением стянул с себя футболку и деловито принялся ее вжимать понаблюдав за игрой его мускулов, отвела глаза. Пусть он не настоящий, но даже в сумасшествии не стоит становиться сексуально озабоченной. Не моя история. Принципиально не обращая внимания на красивого полуголого мужчину, вытянула ноги на песке, в очередной раз поправила пропитанное влагой платье, заметив браслет на своем запястье, задумчиво нахмурилась. В нем же нет ничего примечательного. Обычная полоска серебристого металла с нехитрым узором из ромбиков и кружочков. С чего вдруг воспаленный разум в шизофреническом бреду решил материализовать подобное украшение, провела пальцем по блестящему ободку. Внезапно металл ощутимо нагрелся, и на прежде абсолютно чистой поверхности появилась четкая надпись: Владислава Юрьевна Метельская, аристократка, отроду 18 лет. Адрес Сочи, улица Корчагина, 2а Я с недоумением смотрела на интенсивно нагревающуюся полоску металла. Разум совершенно не желал верить в происходящее. Всему есть логическое объяснение. Но почему-то начало казаться, что дело тут вовсе не в психической болезни. Меж тем браслет ощутимо стал припекать кожу. Раздражённо тряхнув кистью, почувствовала, как в запястье вонзились острые шипы и закусила губу от боли. Рука начала стремительно неметь. Пытаясь избавиться от опасного украшения, постаралась его стянуть, однако не получилось. Раскалившийся до красна браслет, словно намертво сросся с кожей. «Больно-то как? Какая, к черту же, изврения? Это все по-настоящему!» Скачив на ноги, я зашипела от боли. Но не прекратила попыток стащить обжигающую и колющую гадость. Увы, тщетно. «Дай сюда», — услышала чёткий приказ непонятно, когда успешного подойти парня. Уверенно взяв мою онемевшую конечность, полуголый красавец глянул на покрасневшую полоску металла, а после сухо проинформировал. «Минуту до твоей полной отключки. Сейчас сниму». Я не успела даже моргнуть, как с пальцев незнакомца сорвалась чернильно-черная ленточка. Едва она коснулась металла, тот моментально рассыпался в пыль. Не веря своим глазам, я принялась разглядывать покрасневшую полоску кожи на запястье. Боль исчезла. Пожалуй, моему спасителю следует сказать спасибо. Только вот горло сжалось, и не получилось выдавить ни звука. Тем временем, отпустив мою руку, незнакомец отвернулся к морю и начал негромко рассказывать. Такие допотопные артефакты слежения уже лет 200 как сняты с производства. Любительницы экстрима часто носят их как раритетные украшения. Без подзарядки это просто безделушка. Оставшиеся в них толики сил хватает лишь на идентификацию личности и определение адреса места жительства. Признаться, я его сразу заметил, но даже и не подумал, что рабочий. Жилваки заиграли на красиво очерченных скулах. Он злился, причем похожий на себя. Замерев, я пыталась переварить увиденное и услышанное. Поверить было реально сложно. Но что все происходящее не шизофренический бред напоминало пострадавший от артефакта рука, которую весьма ощутимо покалывало. Выдержав паузу, голубоглазый красавчик негромко продолжил. Эти следилки не просто так запретили. Снять без применения магии может лишь тот, кто надел. А вот активировались артефакты хаотично, Вместе с параличом, часто вызывая остановку сердца. Спасти человека не удалось ни разу. Тот, кто зарядил и надел на тебя этот артефакт, либо идиот, либо не расстроится из-за твоей смерти. Он пристально посмотрел мне в глаза. Не зная, что сказать, я медленно отвела взор. «Твое право», — обронил холодно. «Захочешь, расскажешь». «И да», — сигнал о твоем местоположении пройти не успел. Резко развернувшись, парень направился обратно к камню. Проследив за тем, как мой спаситель поднял с песка многострадальную футболку и принялся энергично ее встряхивать, я побрела к морю. Платье Балахон настойчиво облепляло фигуру. Но на это я не реагировала, не до приличий. Остановившись у самой кромки воды, обняла себя руками. Как бы я ни сопротивлялась, но происходящее и правда реально. Продолжать обосновывать все расстройством психики абсурдно. Буду апеллировать к фактам. Отчетливо помню, как после процесса заболело сердце, А потом я потеряла сознание прямо в коридоре суда. И теперь не знаю, как и почему нахожусь на берегу моря. причем в чужом теле. По всей видимости, меня бездыханный вытащил из воды и реанимировал этот голубоглазый незнакомец. Точнее, не меня, а это тело с садистским артефактом слежения на руке. Но разум-то в нем бесспорно мой. Что в сухом остатке? На чертовом браслете указаны адрес и имя. Получается, я нахожусь в городе Сочи, а тело, что стало моим, Принадлежала юной аристократке, Владиславе Юрьевне Метельской. Но и бонусом, красавчик обладает особыми способностями. Чем-то типа магии. А может, она и есть. И вот как в это поверить? Уж лучше бы и правда умом тронулась. Потеряв счет времени, я все смотрела и смотрела на море. Внезапно нахлынули эмоции. Сама не знаю почему, но жутко захотелось кричать, рыдать и материться во весь голос. «Стоп! Без паники!» Мне давно не 18, а уже 34. Прежде не была истеричкой, и сейчас не стоит ей становиться. Подумаешь, оказалась в непонятно каком мире и чужом теле. Но ведь могло быть и хуже. Допустим, переселилась бы в мужика. Вот беда, так беда. Ориентация-то у меня осталась прежней, вон как заглядывалась на мускулы красавца. Так что можно сказать, даже повезло. Не знаю, как лицо, но фигура досталась отменная. Да и речь, слава богу, понимаю. Так себя уговаривая, я вроде бы начала успокаиваться, и тут почувствовала жар во всем теле. С каждым ударом сердца мне становилось все жарче и жарче. Желая поправить плотно прилегающую к горлу ткань платья, подняла руку и застыла от шока. Мою ладонь покрывало алло-синее пламя. Замерев, словно статуя, я жалела, смотрела на все сильнее разгорающийся странный огонь. Боли не было, но пламя точно следует потушить. А вот как это сделать, я не представляла. И вообще, что с этим телом происходит-то? Неожиданно кто-то встал у меня за спиной. Сомнений в том, кто это даже не возникло. Почему голубоглазый незнакомец так возится со мной, я, конечно же, не знала. Подумаю об этом позже. Сейчас гораздо важнее другое. Не оборачиваясь, хрипло спросила. Что со мной? Пробуждение силы. Не нервничай. Я помогу. Его голос звучал спокойно и уверенно. Положив руки мне на талию, он притянул меня к себе. Чувствуя спиной сильное тело и ритмичное биение сердца, я начала худо-бедно расслабляться. Видимо, поняв это, парень едва слышно шепнул. «Умница!» Он подхватил мою пылающую руку, вытянул ее к морю и невозмутимо попросил. «Посмотри на ладонь. Огонь идет из твоего источника. Одни называют его энергетическим ядром, другие — звездой. В нем зарождается сила. Сконцентрируйся на пламени и постарайся проследить его путь до источника. Не торопись. «Ничего плохого не случится, я страхую. У тебя обязательно получится». «Ничего плохого — это что? Запылаю факелом?» Впрочем, сейчас уже точно не до вопросов. Покладисто сосредоточилась, но как ни старалась, конкретной точки в теле не находила. Казалось, кипит буквально вся кровь. И именно она является этим источником. «Его нет. Похоже, огонь в венах». Сообщила и облизнула от чего-то пересохшие губы. «Даже так?» На грани слышимости шепнул парень. Повысив голос, хладнокровно проинформировал. «План меняется. Весь огонь, который сейчас чувствуешь в венах, максимально быстро направь в ладонь». Мне жутко хотелось освободиться от того пожара, что бушевал ураганом внутри. Вновь облизнув губы непослушным сухим языком, хрипло ответила. «Буду стараться». Глубоко вздохнув, я закрыла глаза и мысленно направила огонь из вен в ладонь. Однако что-то шло не так. Казалось, одной руки критично мало. Не спрашивая разрешения, потихоньку начала посылать огонь во вторую руку. Вскоре почувствовала, что и эту руку незнакомец вытянул в сторону моря. Крепко держа меня за предплечье, он строго произнес. «Ты сдерживаешься. Отпусти всю силу разом». «Еще бы знать, как это сделать». Открыв глаза, я посмотрела на свои ладони. Обе жарко пылали, но разным пламенем. Одна ала алло-синим, а вторая — бело зеленым «Да что ж такое-то?» «Час от часу не легче». Разозлившись, я не только бушующий в венах огонь, а, похожие все эмоции направила прочь из тела. В тот же миг с рук сорвались две гигантские струи разноцветного пламени. Угрожающе потрескивая, они стремительно пронеслись над водой, поднимая густые облака пара. Наблюдая за их полетом, я ошарашенно пробормотала. «Вот это да!» «Не расслабляйся. Тебе надо полностью скинуть лишнюю силу». Отреагировал голубоглазый незнакомец. Не знаю, сколько прошло времени, но наконец все закончилось. Лишь густой пар над морем напоминал о случившемся. Испытывая облегчение и какое-то опустошение, повернулась к своему спасителю. Он стоял близко-близко. Взгляд моментально уперся в мускулистую грудь. Хорошо, что уже в футболке, подумала отстраненно. Меж тем мой добровольный помощник отошел назад, вскинув руку, энергично взъерошил пальцами стильную стрижку, а после твердо сказал. Не предполагал, что когда-либо увижу активацию силы двойной звезды. Как ты себя чувствуешь?» В ответ я лишь неопределенно пожала плечами и отвернулась к морю. «Чужой мир, другое тело, непонятная магия, артефакты и следилки убийцы. Что теперь со всем этим делать?» «Ты очень необычная девушка», — задумчиво произнес парень. «Должен признать, заинтриговала. Может, расскажешь о себе? Мне действительно интересно». Его низкий голос стал бархатистым. Не оборачиваясь и не реагируя на смену интонации, я мысленно усмехнулась. Он прав, я необычная, причем настолько, что сама в шоке. Но сообщать, что именно со мной не так, однозначно не стану. Глядя на лижущий берег волны, сказала совсем не то, что он ожидал. «Ты знаешь, что я теперь могу? Ну, в теории». Спустя короткую паузу парень сухо ответил. Одновременно пользоваться светлой и темной силой. «Ты стала завидной невестой, аристократка Владислава Юрьевна Метельская. Но если не торопишься выходить замуж, настоятельно рекомендую способности скрывать», — добавил Холодно. Тревожное предчувствие кольнуло душу. «Теперь, когда я приняла тот факт, что все происходящее реально, оценивала моего спасителя совершенно иначе. Быстро обернувшись, пристально посмотрела в его ярко-голубые глаза. Мужчина не отвел взгляда». Постояв так довольно долго, улыбнулась и первая опустила взор. Прежде я отлично считывала людей, и опыт никуда не делся. Вот и теперь выяснила, что мой спаситель не просто добросердечный красивый парень, как хотелось бы думать. Он однозначно опытный мужчина, причем чертовски внимателен и очень умен. Вдобавок тверд духом, как скала, и самое главное, может быть опасен. Спасибо тебе за все, тихо промолвила. Пожалуйста. Прозвучало миролюбиво в ответ. «Поехали, домой отвезу. Адрес помню». Не дожидаясь реакции, он взял меня за руку и уверенно провел прочь от воды. Довольно быстро миновав песчаный пляж, мы начали подниматься по усыпанному голышами и заросшему редкой травкой склону. Наступив на острик камушек, я, не сдержавшись, охнула. Мой спутник мгновенно остановился. Глянув мне на ноги, неодобрительно поморщился и с легкостью подхватил меня на руки. Слегка подкинув, устроил поудобнее – и молниеносно преодолел оставшееся расстояние до дороги. Разглядев стоящий на обочине солидный красно-черный мотоцикл, я удивленно хмыкнула. Впрочем, этот вид транспорта голубоглазому бруталу очень даже подходил. Бережно поставив меня на асфальт, парень взял с сиденья черный шлем, молча надел его мне на голову. Затем сел за руль, завел двигатель и с легкой досадой сказал, «Тебе придется садиться самой». Немного подумав, я решительно задрала подол уже подсохшего балахона, перекинула ногу через сиденье и с легкостью забралась на мотоцикл. Задумчиво посмотрев на широкую мускулистую спину, отбросила сомнения и крепко обняла голубоглазого красавчика. Тот усмехнулся. «Верное решение. Поехали!» Утробно рыкнув, мощный мотоцикл, словно дикий зверь, сорвался с места. Замелькали деревья, дома, редкие машины. Мы неслись на большой скорости, но страха я не испытывала. Напротив, мне нравилось легкость, свобода и драйв. Давно такого не ощущала. Увы, в полной мере насладиться поездкой не получилось. Я беспрестанно напряженно размышляла о том, что же делать дальше. К сожалению, ничего путного в голову не приходило. Попетляв по узким улочкам, мотоцикл остановился у неказистого металлического забора, выкрашенного желтой краской. Мой спутник заглушил двигатель. Приехали, сообщил спокойно. Я глянула на синюю табличку на бледно желтой стене скромного дома. Все верно верно». «Корчагина, 2А». «Да, приехать-то приехала. А дальше что?» «Кто и как меня дома встретит?» Аккуратно спустилась с мотоцикла. Асфальт уже привычно куснул холодом босые ступни. Сняв шлем, вручила его незнакомцу. Поправила платье балахон. Постаравшись скрыть беспокойство за милой улыбкой, спросила. «Как хоть зовут тебя спаситель?» Немного помедлив, тот холодно представился. Константин рос. Понаблюдав за моей реакцией, а точнее, за ее полным отсутствием, Константин усмехнулся. Через удар сердца он решительно снял со среднего пальца неприметное серебристое колечко, быстро подался вперед и надел его на мой мизинец. Блеснувший ободок тотчас потеплел и плотно обхватил пальчик. «Не поняла». Нахмурившись, я смотрела то на кольцо, то на парня. Рос впервые широко улыбнулся. Озорно подмигнул, надел шлем. Закрыв лицо темным стеклом, глухо произнес. «Не нервничай. Это не очередная следилка, а защита для тебя. До скорой встречи, Владислава!» Мотоцикл взревел. Инстинктивно попятившись, я хмуро проводила взглядом удаляющегося красного монстра. Как только тот пропал из поля зрения, снова посмотрела на простенькое колечко. «Вряд ли Константин солгал. Защита — это хорошо!» «Да вот только что мне делать-то? К местным властям за помощью обращаться точно не стоит. Даже представить страшно, что со мной могут сделать. Похоже, придется идти в дом, где жила Владислава». Упрямо стиснув зубы, я нажала на ручку калитки и зашла во двор, вступая на тропинку, ведущую к дому. Осторожно шагая по мелкому гравию и стараясь не шуметь, направилась к деревянной темно синей веранде. Поднялась по шатким ступенькам, остановилась около входной двери. И в это мгновение... Та с противным скрипом отворилась.